Голова четвертая Эм, мистер Наг, простите, не знаю вашего имени, я вам не подхожу. Пытаюсь воззвать голос у разума, когда эта противная пиявка дает подышать. Неправда, ты идеально подходишь, возражает он. Красивая, смелая, сама пришла ко мне в лес, да еще и сознание не потеряла от поцелуя. Идеальная невеста. Эм, а что, были такие, кто сознание терял, да? Снова любопытство выходит вперед. Ой, да полно. Еще на стадии знакомства. Сразу брык и все. Приходилось их из леса на опушку выносить, чтобы не разлагались тут у меня от страха. Я запахи плохие и страсть как не люблю. И почему я не додумалась отключиться? Он бы меня наружу вынес и все. Теперь, наверное, поздно так делать. Не поверит. Ладно, Нак, развязывай. Будем нормально знакомиться. Решаю зайти с другой стороны. Так бы сразу, моя хорошая, сейчас! умиляется он. Меня, кстати, Рейкор зовут. Далее очень приятно, вежливо киваю, потирая затекшие руки. Интересно, он на своем хвосте быстро передвигается, успею запрыгнуть на звездочку и ускакать. О, да ты в свадебном платье! Для меня старалась! Рейкор пялится на останки моего праздничного наряда. Ага, в основном. «Делать мне нечего. От жениха человека бежать к лесному нагу». «Ну, почти. Так просто сложились обстоятельства. Стирка большая дома. Что за бред я несу?» «Я понял!» — громко восклицает Рейкер. Даже звездочка пугается шума, беспокойно переступает с копыта на копыта. «Ты сбежавшая невеста. Из поместья в нескольких милях от леса, да? Ну и переполох ты устроила, милочка!» «Нет, я не она!» Я вообще не местная. Проездом у вас заблудилась. Маленькими шажочками пячусь к своей лошади. Что ты мне рассказываешь? Здесь не так много симпатичных темноволосых невест, которые избегают собственной свадьбы. Нак машет рукой. Так что не заливай. Дядя Рейкер все всегда про всех знает. Работа обязывает. Работа? Ты же вроде типа король. А звездочка уже ближе. Да, и как правитель должен все знать, следить за порядком на веренных мне границах. А вчера целый отряд хотел проникнуть в лес, я не мог допустить такой беспредел. Погоди, люди за мной в лес хотели отправиться? От удивления останавливаюсь, хотя до поводьев рукой подать. Ага, целых три смельчака. Но я их быстро шуганул, и они поскакали за остальными в обход. Фух, облегченно выдыхаю. Спасибо тебе. «Я была уверена, что никто сюда не сунется. Испугаются». «Но ты ведь сунулась», — резонно замечает Рейкер. «Я другое дело. У меня выбора не было. Да и нормальный у тебя лес, не проклятый. «Конечно он нормальный. Это я всех прогоняю, чтобы не шастали, грибы и ягоды не собирали. А то вас людей пусти, все вытопчете, малину съедите, кусты поломаете. Чем будет моя животинка питаться, а?» — говорит Нак разъяренно. «Ладно, ладно, уговорил». Поднимаю руки вверх в успокоительном жесте и снова продолжаю микродвижение к звездочке. «Не подходишь ты мне в невесты. Слишком много народа ищет. Эх, а жаль!» Выдаёт вдруг Рейкор со вздохом. «Ничего, встретишь ты ещё свою судьбу. Я, если что, порекомендую тебя знакомым!» воодушевленно отвечаю. «Какие твои годы? Идеальная девушка где-то ходит!» «А про себя думаю, что только сумасшедшая может сама отправиться жить в лес к нагу». «Спасибо, конечно, за предложение и поддержку, но ими я сыт не буду. А за тебя награду обещали? Мне деньги без надобности, но пригожую невесту в имении твоего отца найти смогу». Одну секунду стою молча, осознавая, что именно сейчас услышала. А потом действую молниеносно. Вытаскиваю из-за пазухи короткий кинжал, перерезаю им веревки и запрыгиваю на лошадь. «Давай, звездочка, давай, милая, скачи во весь опор!» прошу ее и пришпориваю. «Ах, ты неблагодарная! Сбегает она! А кто ущерб лесу возмещать будет?» — кричит мне вслед Рейкер. И, кстати, да, наги способны быстро передвигаться и делают это, в отличие от нас с лошадью, изящно, не ломая ветки. «Ну, лес, прости, на волю надо. А ты пойди к отцу, скажи, что видел меня, и пожалуйся на ущерб. Глядишь, и восполнит потери». Кричу, не оборачиваясь, подстегивая звездочку. Если я правильно понимаю, змей за пределы леса не сунется. Ага, чтобы он зажарил мой хвост и раздал своим крестьянам? Нет, спасибо, знаем мы невежество местных. Вот если я тебя принесу, другой разговор. Да еще и сам могу позабавиться до вручения жениху. Никто ведь не обидится? Скажем, что ты такая и была изначально. Оп! Он почти хватает мою лошадку за хвост. Твою ж, он псих! Почему-то от страха все выученные боевые заклятия исчезают из моей головы. Не привыкла я магии отбиваться, только вот убегать. На обум кидаю в преследователя нож, но он его ловит. Ползучий гад, ловкий. Совсем уже? Я к ней с мирными намерениями, а она кинжалом кидается. И обиженный наг метит его обратно в меня. Едва отклоняю голову, но лезвие на лету отрезает несколько прядей от моих волос и входит дальше, в дерево. «Ничего себе, как хорошо наточено!» «Ха, не попал!» — победно кричу. «Я и не целился почти. Все равно не уйдешь». Но я так не думаю. Уже виден конец леса, остается всего ничего. Каких-то несколько метров. Еще немного, еще и... «Есть!» — одновременно кричим мы с Рейкером. А происходит следующее. Он, наконец, хватает мою звездочку за хвост, а я отпускаю поводья и выпрыгиваю по инерции из седла и лечу во враг земля близко ох как больно